Глава двадцать вторая. Успехи и провалы — Это он сам! — тут же начал пятиться Петрович. Но вот глаза-то, даже несмотря на сорвавшийся голос, смотрят зло, и рука занесена так, что выхватить копье и ударить можно в одно мгновение. А ведь он похожим приемом с Сашей расправился, когда мы в лагерь вернулись. — Кот, спокойно! — раздался примирительный голос Рыжего. — Это действительно выбор самого Вадима. Ты же не знаешь, но работа зомбятиной, пусть и не очень почетна, но вполне официально Зомбятиной? Новая информация меня, если честно, немного шокировала, хотя еще недавно казалось, что дальше просто некуда. — В дальнем лесу, — решил включиться в разговор Алекс, — монстры не чета местным. А умирать у людей желание становится не намного больше. Вот один умелец и нашел решение. Кстати, он один из ваших, русский. Это немногое, что о нем известно, национальность, да еще флаг, под которым ходят его отряды, красное яблоко на черном фоне. Так что за решение это Информация о продвинувшемся соотечественнике, конечно, интересная, но с текущим вопросом пока никак не связана. Особый способ обработки крови тварей бездны. Выпьет человек такую и станет зомби на сутки. Мозгов никаких, зато сила и другие показатели вырастают на порядок. Для тех, кто пришел в дальний лес, но недостаточно силен, богат или вовсе намели, пойти на месяц-другой в зомбятину порой единственный выход. Во время атаки на поселение погонщики отправляют зомби против монстров целыми толпами. Кровище море! Зато получается отбиться. Вашего друга, конечно, для такого никто не наймет, уровнем не вышел. Ну, вот тянуть телегу вполне. Взаимовыгодная сделка!» Петрович успокоился и принял степенный вид уважаемые торговцы получат запасную тягловую силу а вадим бесплатно и главное безопасно доберется до эрзи тауна а может даже и прокачается по дороге желание разбираться в ситуации сразу же пропало все ясно человек просто продал свое время чтобы добраться до нужного места что он будет делать в этом таинственном эрзи тауне я не знаю Может быть, найдет какое-то мирное занятие, а может быть, опять начнет подрабатывать зомби. Интересно, а мозги от таких превращений у них едут? Ведь пока ты в измененном состоянии, то себя не осознаешь. Ничуть не удивлюсь, если окажется, что то один, то другой зомби периодически так и не приходит в себя после окончания действия зелья. Хотя, как показала ночная схватка, силы у таких существ... Очень и очень немало. Помахав всем рукой, я ушел завтракать, а потом спать. После ночных приключений хорошенько отдохнуть мне не помешает. Недавно появившаяся мысль разобраться, что же там творится с девушками, в свете выходки Вадима пропала, так и не в жизнь. Проснулся я уже далеко за полдень. Все, похоже, были или на прокачке, или на охоте, так что, аккуратно выскользнув с территории базы, я вернулся на болото. После того, как я узнал, что обычные амулеты защиты от магии тут не работают, внутренний рейтинг безопасности этого места для меня существенно вырос. Кто бы мог подумать, что эту дурно пахнущую и кишащую монстрами трясину кто-то может предпочесть нормальному сухому и чистому дому. Следующие три дня я опять посвятил ускоренной проклятиями прокачки. Сила, ловкость и выносливость постепенно росли, повышая мои шансы на выживание. Вот только всему хорошему рано или поздно приходит конец. Остановившуюся в развитии выносливость, если честно, я заметил еще на вечер второго дня, но тогда просто не придал этому должного значения. Она упорно застыла на значении 50 и не двигалась дальше, при том, что остальные показатели уже приблизились к границе шестого десятка. Сперва была мысль, что надо что-то делать по-другому. Вот только поднимающиеся ловкости сила говорили, что дело не в этом. Если честно, мне приходил в голову только один ответ, и он мне совсем не нравился. Получается, что изначально у меня было 10 выносливости. Сейчас с помощью тренировок я смог ее повысить еще на 40 единиц, и процесс остановился. Неужели дело в том, что я именно этой характеристикой расплатился за амулет? Когда и остальные параметры перестали расти, замерев на цифрах «сила 60», «ловкость 65», то стало ясно, что моя гипотеза подтвердилась. Потолок прокачки, по крайней мере той, что доступно мне сейчас, это увеличение показателя на 50. Ровно столько же, сколько потом можно добавить себе, купив эти показатели у других. Выходит, что я, с одной стороны, неплохо сэкономил, с другой немного подставился, продав характеристики, которые теперь остается только выкупать. Единственное, что утешает, это укрепление моей легенды и полученные за преодоление нового рубежа достижения. Комбинатор – уровень 2. Можно объединять приемы или удары в комбо. Каждый следующий удар усиливается на 30%. Длина серии – 3. Доступна способность суперкомбо. Увеличивает доступную длину серии в два раза. Откат – 1 час. Теперь мой потолок на крайний случай 6 ударов за раз, где последний будет практически в 3 раза сильнее обычного. А если в этот момент еще и ловкостью вложиться, то это уже будет 10 ударов. Эх, будь у меня хотя бы одна спецспособность для завершения, было бы вообще прекрасно. Крепость уровень второй. Атаки силой до 150 единиц не сбивают с ног. Доступна способность суперкрепость. В течение десяти секунд игнорирует любой физический урон при условии нахождения на одном месте. Откат один час. Хорошо, что в глубине души я предвидел что-то подобное и купил самый дешевый вариант амулета. В итоге очков для взятия второй границы достижения все-таки хватило. Ярость, уровень второй, увеличивает силу приемов на 50% от показателя силы. Доступна способность суперярость, в течение 10 секунд увеличивает силу приемов на 200%, откат 1 час. Последнюю способность я получил за достижение показателя в 50 силы, и я ее считаю самой грандиозной издевкой надо мной, какая только возможна. Увеличивать силу приемов, которых у меня нет. Как это еще можно назвать? А еще внимательно обдумав возможности, которые открываются перед обладателем хорошего оружия и таких вот усилений, пришлось признать, что я не так уж и непобедим, как мне хотелось бы думать. Правда, если довести интеллект до пятидесяти, картинка может измениться, но до этого еще дожить нужно». В итоге впервые за неделю я вернулся на базу еще до заката и смог порадовать всех встречных своим сумрачным настроением. По идее, с прокачкой я закончил, теперь можно идти получать уровни. Уже завтра было бы правильно отправиться либо вглубь болот, раз уж туда до меня никто не смог пробраться, либо сразу в запретный город». Либо же совместить удовольствие и проложить маршрут, чтобы заглянуть в оба места. Вот только как же не хочется! Не могу до конца разобраться, что это, то ли обычный страх перед неизвестным, то ли интуиция. Но и тут у меня дел в любом случае больше нет. Стоп! Стоп! Сосредоточившись на развитии своих способностей, нацеленных на убийство, я совсем упустил из виду мирные варианты. Тот же Рыжий, ставший кузнецом, кто сказал, что в таком направлении развития не найдется чего-нибудь интересного, особенно если совместить это с моими уникальными способностями. «Ты сегодня неожиданно рано вернулся!» — поприветствовал меня Дима, стоило мне заглянуть в его царство молотов и наковален. «Да вот подумал, а не освоит ли мне благородную стезю кузнеца?» Стараюсь держаться бодро, а вот внутри ворочаются мысли, откажет или нет. Ведь если так подумать, сколько людей уже прошло через эту базу, и ни один даже не попытался набиться к рыжему в ученики, или я просто об этом не знаю. «Ха!» — Дима тут же сменил подозрительное выражение лица на довольное. «А я уж думал, ты никогда не придешь». Большинство заглядывает и просится в подмастерье уже на второй день. Сколько же событий пролетело мимо меня, а я так и не заметил. И это надо исправлять. Мало быть сильным, надо еще и знать, что вокруг творится. Судя по всему, меня сейчас развернут, но разговор уже принес мне пользу. — Лови! — рыжий кинул мне в руки кусок руды. — Посмотри на него и скажи, что видишь. Покрутив в руке доставшийся мне булыжник, привычно попытался посмотреть изнутри, но ничего не вышло. — Система ничего не выдает. Через полчаса безуспешных попыток сообщил я уже успевшему заскучать Диме, мерно стучащему молотком. — И это, я так понимаю, важно для того, чтобы что-то создавать? — Все верно. Увидев, что я отложил камень, Рыжий тут же обрадовался поводу прекратить работу. Я, например, взяв в руки любой металл или дерево, вижу их структуру, содержание примесей, для какого оружия или брони они лучше подойдут, могут ли усилить какие-то боевые способности. «А если я буду просто делать, а ты потом скажешь, что получилось?» Я решил попробовать еще один вариант. «Не выйдет». До меня тут был Юрий Степанович, потомственный кузнец, ты бы видел, какие красивые клинки он ковал. А урон у всех стабильно единица. Он когда увидел, что у моего же первого творения, сделанного на скорую руку и развалившегося от десятка ударов, атака десять, просто забросил это дело. А потом вообще ушел с базы. — Да уж, мужику, наверное, было чертовски обидно. Его, положившего на это годы, с первой же попытки обходит какой-то новичок. И ладно бы был действительно талант, но нет. Просто так случилось по воле судьбы. — Понятно. Попрощавшись с Рыжим, я покинул кузницу в хорошем настроении, даже несмотря на неудачу. А перед этим Дима показал мне свой шедевр — рапиру, повышающую длину серии на один. И если посмотреть на эту железяку с точки зрения того, что для такого же результата потребовалось бы 25 ловкости, а это почти 13 уровней для обычного человека, результаты у нашего кузнеца очень даже хорошие. «А значит, и мне не стоит опускать руки?» «Да, я не могу считывать информацию с руды». Но наверняка это удастся сделать с чего-то другого, надо просто это что-то найти. Земля, воздух, вода, травка во дворе — ничто не дало результата. Но я не отчаивался, наоборот, постепенно меня начал охватывать азарт. Мимо прошел Петрович, буркнувший, что, похоже, на этой неделе кровавого заката уже не будет. Я поставил его в тупик довольной улыбкой, за что-то получив десять очков обмана — Даже думать не хочу, что ему такое могло прийти в голову. «Василий!» — обойдя нашего лидера, подающего им какие-то сигналы, ко мне приблизились Ольга с Дашей. «А ты не хочешь проводить нас в лес? Наша лучница хочет проверить, нет ли тут каких-нибудь грибов или ягод, нам бы не помешало разнообразить рацион питания». «А это интересное решение». — Ничего подобного я еще не видел, и было бы неплохо проверить, сработает ли на необычных растениях мое познание, ведь у того же рыжего, уверен, информация выводится не по любому камню. — Пойдем. Девушки почему-то не на шутку обрадовались моему согласию. Да что-то они как-то потрепанно выглядят, прогуляться им не помешает. — И где вы думаете, что-то подобное может расти? — — А немного ли ты на себя берешь? Между мной и Ольгой влез мажор, которому его пятнадцатый уровень и какой-то купленный у торговцев артефакт существенно прибавили уверенности. — Пропадаешь непонятно где, на охоту не ходишь, качаться не собираешься, да ты даже мусор на территории ни разу не убирал. Зато как с девушками в лес идти, он тут как тут. Если честно, мне даже стало немного неудобно, действительно, Надо бы сходить на охоту или еще что по хозяйству сделать. Не из воздуха же берутся каждый день завтрак и ужин. Вот только мажор убил весь душевный порыв, ударив меня в грудь и попытавшись оттолкнуть в сторону. Именно что попытавшись. Силы ему явно не доставало до ста пятидесяти. Так что сработала крепость, и я даже не пошевельнулся, чем, похоже, изрядно удивил тут же отступившего в сторону задиру. — На охоту схожу завтра. Раз все молчат, я решил сам подвести итоги этой короткой беседы. — А сейчас мы идем за грибами и ягодами. Оля, Даша, вас долго ждать? Девушки тут же пристроились мне в кельватер, а где-то за спиной Петрович что-то выговаривал разводящему руками Мише. Жалко все не разобрать, долетела только часть слов. «Сильный», «Польза для базы», «Пусть берет», «Другие придут». Скоро будет новый кровавый рассвет.